Часть третья. Возвращение. Глава двадцать восьмая. С рассвета до заката за рулем. По обе стороны шоссе пустыни Мохаве. Неумолимость солнечных лучей, промельки неказистых цветов, шаблонная изменчивость пейзажа. Трасса номер пятнадцать. Лас-Вегасовские огни в отдалении. Словно обрушился на землю и вспыхнул инопланетный объект. Билборды выстроились в затылок, с них глядят ряженые бровастые фокусники и стареющие старлетки, при каждой перечине альбомов, на которых она играючи сколотила капитал. Лица умолялись в зеркале заднего вида, блекли, сходили на нет. О, Крайм объехал долину огня, и городишко Бивердэм не коснулся вечной тени большого каньона. От мотеля к мотелю, от заправки к заправке методично проглатывать мили хайвея — вот его задача. Круглосуточная закусочная в историческом центре Сидар-Сити, города в железном графстве Айрон. Поздний час, из посетителей, кроме Ока, только двое мужчин. Из кабинки слышно, как они обсуждают прощание с неким Кларком, причём неясно, умер этот самый Кларк или женился. Дорожные указатели покатало Blackfoot, Idaho Falls. В глаза будто песку насыпали, протирать бесполезно. Трасса номер восемьдесят семь на подступах к Карибу-Тарге. После тысяч миль черноты пейзаж наконец-то оживлен синими вкраплениями. Восход над озером Генри. Вок сбавил скорость, снова потер глаза. Неглубокая вода так преломляла солнечные лучи, что впору было ослепнуть. Первый снег он увидел в Трифорксе. Белые равнины перетекали в белое небо. Вок закрыл окна и включил обогрев зону. даром что не чувствовал ни холода, ни тепла. Звонок из полицейского департамента графства Айвер застал его дома. Ок чуть живой валялся, скованный полуперелечом, едва сумел дотянуться до телефона. Зато когда айверский офицер всё сказал, когда раздались короткие гудки, Ок швырнул трубку на место, вновь схватил и вновь швырнул её так, до тех пор, пока трубка не развалилась на куски. Далее он сгрёб всё с рабочего стола на пол, стал пинать компьютер и разбил экран. сознание отказывалось принимать то, что произошло в Монтане. Иллюзия, поддерживаемая открытками и пятничными звонками Хелу, что у девочки с мальчиком отныне нормальная детская жизнь, эта иллюзия умерла без надежды на воскрешение. Ок потрясённый 3 дня ни с кем не разговаривал. На работе взял отпуск, ему положено было за 10 лет. Напугал всех до того, что Лу Эн поехала к нему домой стала барабанить в дверь. Он не открыл. звонила Марта, он не брал трубку. Первые сутки проторчал дома, глядя на стену за телевизором. К этой стене он ещё раньше прикрепил им же составленное досье на Дарка, чтобы ни одна подробность не ускользнула из слабеющей памяти. Пытался напасть на след и оказывался в тупике, либо выходил на давних знакомых Дарка, которые лет 20 уже о нём не слышали. Думал, поможет спертное. На четверть опустошил бутылку Джима Бима. Я остановился. Виски в сочетании с лекарствами тяжелило голову, нагоняло сон. Одна единственная промашка Дарка стала бы мотивом. Отсюда можно было бы домысливать, и уж они с Мартой домыслили бы так нет же. Словно сама судьба приняла сторону Дарка, подчистила за ним вероятные косяки. Дарк осуществил свой план и ускользнул. Его не перещучить. Свидетелей нет, кровь замела снегом. Там, в графстве Айвер, сделали все, как полагается. Поставили патруль на единственной дороге. Отправили поисковую команду обшаривать лес. Теперь их версия — убийца скончался от ран, либо замерз насмерть. Найдется не раньше весны, вероятно, уже обглоданный лесным зверьем. Вок вернулся на работу. Четыре дня и одну ночь занимался привычной рутиной. Мелкие правонарушения, дежурство у начальной школы, патрулирование улиц. Марта приехала к нему сама, без предупреждения. Слушала, прижимая ладонь ко рту, словно иначе не сумела бы сдержаться, завыла бы. Если до сих пор ок был разбит, то теперь осколки разметало вихрем монтанских событий, а вместе с осколками и надежду, что когда-нибудь их получится слепить в некое подобие себя прежнего. Вук ездил Ферманд, 3 часа задыхался в зале ожидания, надеясь, что Винсент передумает и выйдет к нему. Потом вместе с Кадди смотрел баскетбольный матч в тюремном дворе. Ни внезапное падение игрока, ни выбитый локтем зуб уже не трогали его, не заставляли вздрагивать. Борода отрастала, закрывала шею, спускалась на тощую грудь. Истончённая кожа туго обтягивала впалые щёки. За несколько месяцев Вук постарел на 10 лет. В округе Льюис-энд-Кларк снег лежал толстым слоем. На трассе номер восемьдесят девять Ог заехал на заправку, прошел в дышевую, там воняло мочой. И он, раздеваясь, практиковал поверхностное дыхание. Замер, обнаженный перед зеркалом, под тусклой помигивающей лампочкой. Ни пузо, ни жирных складок на торсе. Ребра светятся, подвздошные кости выпирают. Вот он какой теперь. Ог стал одеваться. — Да. рубашка, брюки и галстук. Волосы подстрижены ёжиком, так проще, не нужно причёсываться. Руки дрожат, плевать. Кому интересно, пускай смотрят, фиксируют его тремор. Хуже, что координация движений нарушена. Если в одной руке телефонная трубка, другой записи вести уже не будешь, не получится. Вот это выматывает, просто бесит. В оптической церкви в Canyon View. Кто-то расчистил снег, парковка по периметру окружена сугробами. Уок приехал до начала отпевания. Разложил сиденье. Лег, закрыл глаза. Ночь за рулем брала свое. Он подремал минут тридцать. А потом полезли мысли. Из головы не шла дача с не нынешней, а прежней, маленькой совсем. Как она глядела на Уока, словно видела в нем избавителя. Стали подъезжать автомобили. Уок не спешил выходить, наблюдал. Люди в основном пожилые, идут к церквушке, не твердо прихрамывают. А лица привыкли к морозу, он как разрумянились. Он уселся в заднем ряду в уголке. Орган исполнял нечто умиротворяющее. Гроб стоял у алтаря. Ок поднялся вслед за всеми. Повернул голову и увидел Робина. Его вела за руку неизвестная женщина. Робин очень изменился. как-то сразу повзрослел, заново обобранный вторым нажатием на спусковой крючок. За братом шла Датчис. Простое темное платье, прямой, жесткий, вызывающий взгляд. Соседи Хэлла выжимали сочувственные улыбки. Датчис и не пыталась улыбнуться в ответ. Ее детство кончилось. Она заметила у ока, и на миг ему показалось, Датчис хочет остановиться рядом с ним, но нет, прошла мимо. Уселась впереди к оку с спиной. Мелькнул и скрылся меж светлых прядей знакомый бантик. Рядом с дачес сидел тощенький парнишка в очках. Когда священник начал церемонию, Робин заплакал, парнишка обнял дачес. Она к нему и не обернулась, просто повела плечами, стряхнув рукой. После отпивания лок поехал на ранчо Рэдли. Для соседей были приготовлены сэндвичи и кексы. Женщина, хлопотавшая у упоминального стола, назвала у око своё имя, Долли, и вручила чашку кофе. Рубин от этой Долли просто не отходил. Казалось, в истории ещё не бывало ребёнка несчастнее, чем он. Когда Долли протянула ему пончик, он произнёс: "Спасибо, нет". И точно так же ответил на её вопрос: "Не хочешь ли он напоследок взглянуть на свою спальню?" В окне заметно вышел во двор. Маленькие следы вели к амбару. И у окна провёлся туда же, снег похрустывал под его ботинками. Дачис стояли спиной к двери, мягкие лошадиные носы вковши ке ладошки. Другая ладошка гладит тугую шею. Кабылка нагнула голову, чтобы дачис могла дотянуться поцеловать её между глаз. Долкот дал, увьи. Не оборачиваясь, бросил на дачис: "Не зачем задерживаться. И так всё на часы косётся". Сдалися нехило эти соседи. Отдельных он и на порог не пустил бы. Вок стал в дверном проёме, примемой и соболезнование. Дачус вскинул руку, дескать, принимаю, а может, проваливай ко всем чертям. Бог не знал, как прочесть его жест, чувствовал лишь, что как ни прочти, разница невелика. Тебя там один пацан обыскал с Дачусом. Томас снова был. Он просто не знает, какая я на самом деле. Очень важно иметь друга. Тома с обычной, из нормальной, полной семьи. Учатся хорошо. В Мёртл Бич у них виллы. Каждое лето они там по шесть недель проводят. Мы с ним дышим разным воздухом. — Как ты питаешься? Не голодаешь? Кто бы спрашивал? — На себя посмотри, Вок. Куда делись жировые отложения? Дача с ней накинула пальто, в одном платье стояла. Но явно не зябла. — Что это за женщина, которая была в церкви рядом с Робином? — Миссис Прайс. Так она велела себя называть, а то ещё забудем, что в её семье нам не место. Притворяться у неё плохо получается. Вок перехватил её взгляд, но через мгновение дача совтвела глаза. Не очень, очень же. Вот заладил. Считаешь, что со мной поквитались, это надо принять. Судьба там стила или человек, какая разница? В церкви такому не учат. Свободная воля иллюзия. Чем скорее это примешь, тем тебе же легче. Что будет с домом и землей? Я слышал, а Хэлл был кругом должен. Имущество пойдет с молотка, выручка покроет долги. Земля, Редли. Дача соусмехнулась. Мы все тут вроде сторожей, как Робин. Печаль в ее глазах столь глубоко, что никто, кроме ока, и не разглядел бы. Робин, он почти перестал говорить, только да и нет. И еще несколько слов. Нам ищут приемную семью. Пока мы живем у мистера и миссис Прайс. служим им источником дохода. Ну как же? Они ведь нас кормят, и спать отправляют в 8:00 вечера, чтоб глаза им не мозолили. А Рождество произнёс, и тотчас раскаялся. Слово неуместнее и вообразить было нельзя. Подарки мы получили отцу-работник. Миссис Прайс даже на робины не расхошелилась. Ок сглотнул ком в горле. Дача sotвернулась, снова стала гладить серую кобылку. Она тоже будет продана, если тот, кто купит ранчо, не захочет оставить ее себе. Надеюсь, ее не заездят. С той ночи она прихрамывает. Она упала. — Нет, это я упала! — произнесено было с горечью. — Серая не виновата. Она преданная. Не убежала от меня. Рядом осталась. Снова пошел снег. Вок выглянул. Удосоченный очкарик плелся к машине, ведомой матерью. утягивал цеплячию шею чуть вовсе не свернула я в надежде увидеть датча. Оку вспомнились юный Винсент и стар. Вы, по крайней мере, в своей школе останетесь. Наш соцработник об этом хлопочет. Знаешь, Ок, кто мы теперь? Случай из практики, дело номер такой-то. Список черт характера и психических отклонений. Ни какой-то не номер, ты вне закона. — Наверное, у моего отца не кровь и водица. Разбавила густую кровь Редли. Я не похожа ни на Стар, ни на Хэлла, ни на Робина, ни на Билли Блю. Ошибка единственной ночи. Дурацкое дело, говорят, нехитрое. Нельзя так о себе думать. Дальше сотвернулась, сказала, будто обращаясь к кобылке. — Никогда мне не узнать, кто я такая. Ок глядел на заснеженную равнину. Вдали у подножия горы маячили лоси. Если я тебе понадоблюсь... Знаю, можешь не говорить. Говорю на всякий случай. Священника, старика видел? Так вот, он однажды после проповеди спросил, что такое жизнь. Нас было много, в том числе малыши. Он каждому этот вопрос задавал, по очереди. Ребята в основном говорили про семью и любовь. А ты что сказала? Ничего. При Робине нельзя было. Дача скашлянула. — Хочешь знать, что ответил Робин? Вок кивнул. Робин сказал: "Жизнь это когда тебя кто-то так сильно любит, что готов броситься на защиту". Ты всегда защищал, Робин. И вот к чему это привело. Сама знаешь, что невинно. Дачас вскинул руку, дескать, заткнись. Полицейские считают, что человек, в которого стрелял Хэл, мёртв. Да, я в курсе. Они прекратили поиски. Я уверен, что это был Дарк. Только кто меня слушает? Вместе они пошли к автомобилю Ока. Я думаю, о Винсенте Кинге, Вок. Вок хотел, ох, как хотел мысленно связать старый Дарка. Ничего не получалось. Ты за это не в ответе. Читать по ее лицу он пока не разучился. Нет, Ог, на сей раз в ответе. Он раскрыл было объятие, но дача по-мужски протянула руку. Оставалось ее пожать. Вряд ли мы встретимся. Я на связи. Может, ты отстанешь уже? Впервые ее голос дрогнул, едва уловимо, Ну, дача всё равно отвернулась. Веди мне быть хорошей девочкой, как раньше, помнишь? И возвращайся в Калифорнию. У тебя своя жизнь, у меня своя. Мы с вами, инспектор Уокер, пересеклись очень ненадолго и при весьма печальных обстоятельствах и вот расходимся. И не надо делать вид, что отношения продолжатся. Тишь у нас спускалась на древесные кроны, а с них на землю редли. Ладно, я поехал. Ну, ну, я слушаю. Будь хорошей девочкой, доча.